студия Медиа книга представляет. Владимир Василенко. «Дикие земли». Шарп. Исполняет артист Владимир Голицын. Пролог. Тугая пробка с характерным ласкающим слух-звуком высвободилась из стеклянного горлышка. Дензел придвинул к себе уютно звякнувшие друг от друга стаканы, щедро плеснул в них. Толкнул один ко мне по гладкой столешнице. Льда он не признавал, как и я. «Между прочим, моя последняя бутылка Талискера. Двадцатипятилетний мотиву выдержки. Ты хоть понимаешь, как я растроган? В прошлый раз я открывал ее, когда узнал, что Роза беременна». «Угу». Виски был золотистым и скрящимся, как тигриный глаз. Я осушил стакан одним махом, чуть задержав напиток во рту. Язык слегка обожгло, но потом накрыло горьковатым терпким послевкусием с нотками дыма, миндаля, сандала и. Да хрен пойми чего! Это дензел у нас ценитель хорошего виски, и меня тоже пытается приобщить. Но обычно-то я пью все, что горит, не особо смакуя. Сколько мы с тобой знакомы, Шарп? Откидываясь в кресле, жалобно скрипнувшим под его весом, спросил он. «Лет 30-35. «Около того. Ты же знаешь меня как облупленного. Знаешь, что я скажу. Что это хреновая затея. Что лучше подумать еще раз. Что я больной на голову блюдок. Да, да, я про все в курсе. Давай пропустим эту часть». Дензел раздраженно крякнул и глотнул виски. Причмокнул толстыми губами и надолго замолчал, задумался, вертя стакан кончиками пальцев. «А знаешь, в этот раз я, пожалуй, просто пожелаю тебе удачи. Нет, правда, затея это дурацкое, но тебе и правда надо скрыться на какое-то время, а заодно попытаться хоть что-то исправить в своей нелепой жизни». «Угу. Правда, опять это у тебя получается как-то через жопу? Может...» Для начала попробуешь добиться отмены судебного запрета. Поговорить с Лорой, в конце концов. Не чужие же люди. Она не берет трубку. Насчет суда буду пробовать, конечно, но вряд ли что-то выгорит. Придется же иметь дело с этими. Ну, такие мерзкие, скользкие, и пахнет от них дорогим парфюмом. Юристы, подсказал он. Ну да. И ходатайство проходит по седьмому округу. «Главным судьей там по-прежнему Джонсон, а он меня на дух не переносит еще после той истории с заложниками». «Да, паршиво». Дензел тяжело вздохнул и выбрался из кресла. Подтянул ремень, поддерживающий внушительное пузо, и развернулся к окну. Окна у него в кабинете здоровенные, в пол, с допотопными горизонтальными жалюзи. В некоторых вещах Дензел радикально старомоден. Никакого тебе стекла с изменяющейся прозрачностью, никаких 3D-экранов с пейзажами и прочих современных изысков. Он выглянул наружу двумя пальцами, раздвинув гибкие пластинки жалюзи. Задумчиво прикусил губу. Я, внутренне усмехнувшись, отметил, что держится он при этом сбоку от оконного проема и в щель выглядывает не прямо, наискосок. Хотя стекло наверняка бронированное. И этаж тридцатый. Шальной пули можно не бояться, а от профессионального снайпера с солидной пушкой все равно не спасешься. Впрочем, я его понимаю, эти привычки в нас уже не искоренить, такая уж работа. Ты либо параноик, либо труп. Он снова плюхнулся в кресло, притянул к себе глянцевую пластину планшета, разложил экран, забарабанил по нему толстыми коричневыми пальцами. «Ну надо же!» — фыркнул он. У тебя и обходной лист уже заполнен, как полагается. И даже ствол сдал. — Ага. Это немного успокаивает. Теперь, если ты даже и прострелишь кому-нибудь колено там, в Монтане, то хотя бы не из оружия. — Не начинай, Дензел, — отмахнулся я. Я остепенился. — Ага, как же, — хохотнул он. — За то время, что я тебя знаю, ты облысел, потяжелел, обзавелся десятком шрамов, но не повзрослел ни на грамм. Зато ты с годами все мудрее и краше, и стройнее. Прогиб засчитан, парировал он и еще раз, пробежавшись взглядом по экрану, поставил свой отпечаток пальца под рапортом. Поднялся из-за стола, протягивая мне для рукопожатия свою широченную, как лопата, ладонь. — Ну что ж, поздравляю, Шарп, ты уволен.